«Вы несколько забываетесь», — скрипел зубами Станислав Сергеевич, пока его сотрудник вскрывал телефон. «И отпечатки чьих-то кулаков на вашем лице лишь подтверждают мое мнение». «Обещаю», — отвечал ему Янис, внимательно следя за манипуляциями техника. Тот ловко вошел в телефон с помощью своего компьютера и уже открывал фото и СМС. «Что сейчас я вам разоблачу убийцу и скрою с горизонта навсегда. Вы будете вспоминать меня как сон, как страшный сон» уточнил Станислав Сергеевич. «Ну, что вы тут нашли? Смотрите», — сказал Янис. «Вот эти фото и вот эти сообщения — это главное, чего мне не хватало». В кабинет постучали. «Входите!» — уже по-хозяйски крикнул следователь. «Янис, мне нужно срочно тебе что-то показать», — сказала Кира на пороге, не входя в кабинет, показав тем самым, что ей необходим разговор один на один. Станислав Сергеевич, выходя за девушкой, сказал Янис. «Соберите всех в зале, где произошло убийство, через полчаса». «Пора заканчивать этот затянувшийся спектакль!» «Нахал!» – пробубнил ему в спину полицейский, пытаясь разглядеть хоть что-то интересное в тех фото, которым так обрадовался этот выскочка. «Я все слышу!» – весело прокричал уже из-за закрытой двери Янис, заставляя Станислава Сергеевича стиснуть кулаки от злости.